Урочище Бугелы светится обилием воды и хорошими травами. Глазом не окинешь равнину, посредине которой возвышается одинокая большая гора Ункел-Тексингир. Откуда бы ни смотреть на неё, с расстояния пробега коня, так и кажется, что она зовёт я тут. А если посмотришь издалека, в Марьеве безбрежной степи, гора покажется синей, как медный купорос. Сколько высоких гор подняли свои вершины за Чингисом? Бугалы, Машан или Акшатау, Карашуки-Тезекав. Но они не притягивают глаз кучей, Такой заманчивой синевой, как Улкен, как Сингир, должно быть, потому, что вокруг теснятся другие сопки и скалы, эти горы, сливаясь с ними, не выделяются из общей цепи. У подножия Кексингира, особенно с северной его стороны, летом селится много аулов, выезжающих на Джеляу. Горы богаты родниками и ключами. Вода в них, стекая по склону, образует ручьи, бегущие по влажные равнины. Хороши здесь заливные луга, удобные пастбища. А в прохладном горном воздухе нет никакой мушки, обычно изнуряющей скот. Каждое лето приезжают на Көксемдир многочисленные аулы Карамерза, Казбалат и Избалат. Но в этом году здесь не бывало и наплыва кочевников. В центре Табытчинской волости Бугылы вот уже десятый день происходит необычайно большой сбор. Это не очередные выборы волостных или сиест и даже ни шербышнай и ни торжественные поминки нет. Здесь происходило нечто из ряда вон выходящее, чему местное население дало имя Санак, и что по-русски называлось переписью. И подлуже к эксингира выделяются около полусотни юрт, поставленных как на ярмарке. В трех местах стоят большие белые юрты, их окружают, тесно прижимаясь друг к другу по четыре малые с кошмой, расшитые узорами. А в самой середине возвышается огромная восьмистворчатая юрта, к которой с четырех сторон, дверь в дверь, присоединено еще четыре юрта шести из творчатых. Это сооружение из пяти юрт привлекает всеобщее внимание. Когда скотоводы, приехавшие на Джайляу, заглянули внутрь замысловатой юрты, они зачмокали от удивления и восторга. И было чему удивляться. Даже для уездного начальника Никогда не ставилось такой огромной юрты с таким богатым убранством. Какие здесь ковры, покрывала, расшитые кошмы, разноцветные пологи, занавески. Да, на совесть постарались баи подчеркнуть своё внимание к чиновникам, приезжающим на джайляу для проведения переписи. Эту замысловатую юрту, которую вполне можно было назвать ханской ставкой, поставили по указанию у разбая для самого почетного гостя, главы влиятельного и крупного рода Есбалат, насчитывающего 400 семейств. Сын у разбая, волосной управитель Елеу, Считая очень важным оказать особое внимание главному начальнику переписки, высокопоставленному чиновнику Кажаху, посоветовал отцу поместить именно в этой ханской ставке вместе с молодым слугой, секретарём и охранной. В близких соседних юртах поселились его помощники, регистраторы приехавшие проводить переписи русские и казахи, молодые и пожилые люди. На Джейлау приехала десятка два переводчиков, зелёная молодёжь, не старше 20 лет, учившаяся в городе и решившая за летние каникулы заработать копейку. Для них сытая жизнь на Джейлау имела особую прелесть. Работать переводчиком не трудная, а время в ауле можно провести нескучно. После обеда, закончив свои занятия, они садились на резвых коней и пускались вскачь на перегонки, а по вечерам тревожа ближние аулы, ухаживали за степными красавицами. Иногда ему давалось соблазнить свое начальство поехать на охоту, И тогда, прихватив гончих собак, они поднимались на хребет Кексингира, кравить зайцев. Вот от этих переводчиков, а также от казахов-регистраторов и пошёл слух о необыкновенном уме и учёности главного начальника Санака, молодого казаха Азимхана приезда которого подчинённые ожидали со дня на день Хвалебные эти слова дошли до ушей у разбая и его сына Елиу. Они с особым вниманием слушали семи палатинских чиновников, вместе с которыми приехали переводчик окружного суда Сарманов и переводчик государственного банка выходец из Табыкты Данияр. Линия у Тебектинцев были волостные из молодых: Елиу, Женатай, Азимбай и самый младший из рода Коныркокши Самен. Вызванные по делам переписи, они остановились в ауле у Разбая, где уже находились старшие чиновники и переводчики. Угощаясь, языковым же ребёнком Чиновники рассказывали, что санак не будет переезжать в другие волости Тобыкты. Она останется как постоянная канцелярия. На одном месте и самым главным начальником её будет Азимхан, самый образованный из всех сыновей казахов, известных в округе. Он учился в Петербурге, Борис среди петербургских и московских князей знаком с русскими знатными дворянами, приближёнными к белому царю. Он видел восемь министров, сын генерал-губернатора учился вместе с ним, с сыновьями миллионщиков он дружил. Как же сын Козаха достиг такой высокой вершины славы? спросил недоверчиво у разбай. Очень просто. Он внук Жабайхана, который управлял казахами среднего жуза. Уразбай переглянулся с волостными правителями, сидевшими в его юрте: с Алиу, с Эменом, а с Азимбаем. Так вот почему Азимхан достиг высокого положения. Ну что же, это хорошо. К тому же он, оказывается, состоял в родстве с некоторыми из присутствующих у разбая Семена. Из дальнейших рассказов выяснилось, что отец Азимхана приходился роднёй старикам в Успеку и Жантаю. По словам переводчика, Они поочерёдно были ага-султанами в Каркаралы. Они-то в своё время и согнали Кунанбай с его поста, отобрав от него ага-султанство. По их доносу Кунанбай был вызван в Омск, где над ним учинились следствия, по окончании которых он чуть не угодил в Двинджекен и в жер Сибирь. Все это, оказывается, было делом рук Куспека и Жантария. Азимхан обо всем этом хорошо знает и может рассказать подробно. Уразбай, молча слушавший рассказ переводчика, задумался. Он не отрицал за своим кровным врагом Абаем некоторых достоинств, но был убежден, что он не мог. Что во многом стоит выше него. Не только богатство, но и смелости у меня больше, и в народе я имею больше веса, думал он. Только в одном он никак не мог соперничить с обоем. Это в родовидности. Отец у Рожбаева от кулы простой казах даже не был баем. Оправдывая поговорку «не пойман, не вор», Уразбай всю свою молодость провел на лошади, занимаясь конократством. Почти все, что у него сейчас было, он приобрел и накопил сам. Кунанбай же был не только баем, но и ага-султаном. Его называли «ханом, вышедшим из черной кости» как он властвовал в степи. А теперь выясняется, что был человек, который и Кунанбая прикаррачивал к седлу, держа в страхе и трепете. Похоже, что Азимхан, потомок Жебайхана, не особенно любит всю родню Кунанбая. Переводчик Сарманов работувший с высокопоставленным начальником в одном уезде, рассказал, что Азимхан, выехав из Кырк-Каралы для проведения переписи на больших джайляу, узнал от народа много разных новостей про Тыбыкты. С особым интересом Азимхан слушал рассказы о весеннее нападение на Хандар, предпринятое уразбаем Высоко поставленный начальник будто бы похвалил уразбаевских джигитов за отвагу. Прошло время набегов или нет, не знаю, сказал он. Но чего стоит это смелое нападение? В настоящее время в Табыкты самый сильный и отважный из казахов Уразбай. Поеду к нему, чтобы лично его приветствовать. Услышав такие слова, Уразбей велел вместо 30 белых юрт поставить 50, а для самого Азимхана пять из них соединить вместе как ханскую ставку. Вместе со своим сыном Илиу он явно старался заполучить на свою сторону едущего начальника и до небес возносил его высокий чин, родовитость, богатство и могущество. И среди русских, и среди казахских чиновников нет такого другого. Если сравнивать со старым временем, то это хан и родом, и по положению, потомк тех, кому в прошлые века подчинялись наши прадеды. Сам белый царь хлопал его по плечу. К тому же нам ещё оказывать почёт и уважение к князю. Так разглагольствовал уразбай среди семипалатинских переводчиков. Он рассчитывал, что они донесут его слова до ушей казахского туре и посылают ему свои пожелания, советовы Пусть наш большой гость остановится в Кексенгире. Здесь он сможет провести санак всех четырех властей Тубыкты. Зачем ему утруждать себя лишними переездами? А мы его встретим так, как никого еще не встречали. При всяком удобном случае у разбай усердно расхваливал Азимхана табыктинским аксакалом и карасакалом. Человек он ученый, и по уму ему нет равного среди казахов. Вот мне намазолили уши Абай, ученый Абай много знает. А кто такой Абай по сравнению с приезжающим Торе? Правильно говорят. Абай для тёмных людей и плут мула. Появление Азимхана ожидали с великим нетерпением. Наконец, он приехал на пяти тройках с оглушительным звоном медных колокольчиков. Первый день он отдыхал в дороге. На второй отправился в Алу у разбая прихватил с собой молодых чиновников и переводчиков, вроде Сарманова и Данияра, которые, хотя и были его ровесниками, держали себя с подчеркнутым раболепием. «С дружбой еду к Уразбаю», объявил Азимхан своей пышной чиновной свите. И дружба после первого же посещения Завязалась большая. Днем Азимхан еще заставлял своих чиновников работать. Но зато каждый вечер он гостил вместе со своей свитой или в юрте самого Уразбая, или в малом ауле его сына Элеум. Чиновники зажили на Джайляу, как в раю. Каждый день они съедали по жеребенку и по нескольку барашков. Благосклонно принимая высокие почести от Уразбая, Аксакалов и молодых откаменеров, высокопоставленный Торе без умолку рассказывал обо всем, что ему довелось увидеть и узнать. Слушая Азимхана и видя, какое большое внимание оказывает ему Уразбай, волостные управители и бии, в свою очередь, тоже стали славославить его мальчикам в среде своих откаменеров. Азим-хан не просто высокопоставленный царский чиновник. Он потомок хана, властителя среднего жуза. Ему на роду написано править судьбами казахского народа, быть предводителем казахов. Так говорил Уразбай, и слова его разносились среди родовитых баев биев, ханжей, властных управителей и главрей родов. Не прошло и десяти дней после прибытия высокопоставленного туре, а уже во всех четырёх властях стало известно, какой великий человек оччастливил Каксингир своим посещением. Азимбе Семен женатой Прибывшие с отдалённых джайляу приглашали к себе своих единомышленников баев из дальних аулов, обещая познакомить их с высокопоставленным чиновником казахом, настоящим торе. Получив такое приглашение от Зимбая, в Кексенгир приехал Шубар. В это время он хотя и был внешне в хороших отношениях с абаем Но внутренне тлел против него злобу. Встречая противников Абая, Шубар быстро завязывал с ними дружбу и не скрывал от них своей вражды к поэту. На этой почве он и подружился с Азимбаем, который сделался для него ближе всей иной родни. Беседуя вдвоём, а иногда и втроём с Такижаном, Они не скрывали друг от друга лютой ненависти к Абаю, не стесняясь, обнажали свои низкие души. Поддерживая друг друга, они год от года все смелее клеветали на Абая, все больше теснили его, хотя знали, что он вступает в распри только в случае крайней необходимости, и то очень неохотно. Абай догадывался, откуда дует ветер, и он не скрывал. Но не допускал мысли, что Шубар участвует наравне с такижаном и Азимбаем в распространении гнусных слухов и клеветы против него. Он может мне завидовать, но моим врагом не будет, утешал себя Абай, когда в его душу закрадывались подозрения. Шубар умело вёл тонкую игру, никогда не выступая открыто, он ловко прятался за спину уразбая, такихана Азимбая, Жыренше и Абдильды. Натравив на абая торговцев с Иске, Хасена Жакипа и духовных лиц из мечетей и медресе, он вовремя отходил в сторонку, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений. Встречаясь с нувами, Что Бар давал им понять, что он не расстаётся с караном, читает религиозные книги и в своей набожности не уступит любому мулле, а в беседах со Зимбаем уразбаем и Катижаном также оказался на первом месте. Будучи в годы молодости властным управителем, он заглядывал иногда в русские книги и они действительно помогли ему почувствовать превосходство над своими единомышленниками. Желеды Абайу, ненавидя его, Шувар стремился показать окружающим, что он ни в чём не уступает поэту, и в то же время делал вид, что во всём следует ему. Он стремился казаться таким же близким Абайу человеком, как Магаш, как Китаи и Дармен поэтому тщательно следил за его творчеством. Шубарк прекрасно знал абаевские стихи, и когда выгодно было щегольнуть этим знанием, легко и свободно пел их наизусть. Азимбай и Токижан слышать не хотели ни одного слова из поучений Абая. Уразбай и Жаренше говорили, просто отвергали всё, что от него исходило. А Шубар хотел бороться с Абаем, досконально изучив его творение и проникнув в его самые сокровенные мысли. Абай в своих стихах говорил о вероломных, изворотливых от кабинетёров, которые, распознав все твои тайники, откроют их в рагу. Вот таким от каменоёром и был шубаш, поспешивший к Ксенгерш приветствовать казахского торе, которого Уразбай и Азимбай привозили как хана. Азимхан встретил прележивого гостя приветливо. Говорил с ним так же ласково, как и со всеми другими набившимися в соседнюю юрту ханской штавки баимы и откаменеры, которые ловили каждое слово высокопоставленного торы. Облекавшись на четыре пуховые подушки, а Димхан покровительственно отвечал на почттительные вопросы слушателей, а перед вечерним чаем оччастливил их рассказом о прошлом казахского ханства воротилы табыкты и главы родов, бахвалившиеся знанием родословно и своих предков, были изумлены. Возможно, потому что Азимхан был потомком хана, а возможно и потому, что он много читал, но рассказ его был настоящим откровением для его слушателей. Азимхан поведал им, во-первых, как казахская степь оказалась в подданстве у русского царя. Казахи младшего жуза 167 лет тому назад приняли русское подданство, говорил он. Постарался в этом деле хан Абулхаир, средний жуз, Подчинил России Аблай-хан. Но мой предок, Жекей-хан, тоже не был тогда в стороне. Уразбай и Есентай одобрительно прищелкнули языками, а Жеренше с восхищением воскликнул «Ого! Его предки помогали белому царю!» «А сам-то каков!» Батир, Батир. Рассказчик поднял палец. Прошло 40 лет. И сыновья Аблая, Сок и Адиль, тоже наши торе, подчинили России большой жузус. Азимхан тут же похвастался, сказав, что его родные братья Куспек и Жентай Недавно свалили с Ага-スルтанства Кунанбая и отобрали его пост. Вразбой и Сентей громко рассмеялись. Кунанбая давно уже никто не смел называть по имени, все его величали хаджа, как глубокочтимого мусульманина, совершившего паломничество в Мекку. Даже Шубара и Азимбая Почтительно именовали сыновьями Хаджи. И вот молодой казахский Торе, знатный русский чиновник, без всякого стеснения произнес просто Кунанбай. Такое пренебрежение к покойному родичу пришлось у Разбаю по душе. Словно его врага ударили по голове. И вместе с верным есентаем он начал подзадоривать Азимхана на новые выхыдки против Кунанбая а молодой тоже почувствовав как льнёт к нему уразбай начал распоясываться всё больше и больше Свернувшись к прерванному рассказу о бывшем казахском ханстве он сказал Древние роды казахов были под властью великого завоевателя Чингисхана, который имел четырех сыновей. Они и покорили все четыре стороны света. Уразбай и остальные гости слышали об этом впервые. Раскрыв рот, они внимали рассказу про Касымхана, оставившего казахам урожай полисю дорогу. И Есим-хан, оставивший старую дорогу, предков всех ханов, управлявших козахами трёх жузов, Азимхан связал с именем сына Чингис-хана, Джучи, а себя объявил потомком великого покорителя мира. Это открытие очень понравилось Уразбаю. Он подумал: В наше время казахами должен управлять именно такой человек: потомок казахских ханов, имеющий русское образование и получивший чин от самого белого царя.